Дом Делателя День был ветреный, и Дом Делателя выглядел сурово и мрачно. Огромный темный силуэт на фоне рваных облаков. Холодный ветер хлестал по улицам и площадям Аргионта, хлопал полами темного пальто Глокты, ковалявшего вслед за капитаном Луфаром и предполагаемым магом рядом с покрытым шрамами северянином. Инквизитор знал, что за ними наблюдают. Следят с самого начала пути, из окон, из-за дверей, из крыш. Практики были повсюду. Глок-то ощущал на себе их взгляды. Он очень надеялся, что за ночь боясь со своими спутниками исчезнет. Но этого не произошло. Лысый старик тревожился не больше, чем если бы собирался открыть собственный погреб. И Глокте это не нравилось. Скоро ли его блев закончится? Скоро ли он, наконец, поднимет руки вверх и признает, что это игра? Когда это случится? Когда мы дойдем до университета? Когда перейдем мост... «Когда мы остановимся у самих ворот дома или его ключ не подойдет?» Но в отдаленном закоулке мозга Инквизитора таилась другая мысль. «А что, если это не закончится? И... Если дверь откроется? Если он действительно тот, кем себя называет?» Пока они пересекали пустынный двор перед университетом, Бояс беззаботно болтал с Луфаром. «Так же непринужденно, как дед беседует с любимым внуком. И так же скучно». «Конечно, город ужасно вырос с тех пор, как я последний раз здесь бывал», — говорил Бояс. «Район, который вы называете «Три фермы», теперь так многолюден, там идет такая бурная деятельность. А я помню времена, когда на том месте действительно стояли три фермы и больше ничего. Честное слово. Причем эти фермы находились далеко за стенами города протянул Луфар, «а что до нового здания гильдии торговцев пряностями, я никогда не видел столь самодовольного». Глок-то хромал за ними, и его мысли метались, вылавливая скрытый смысл в море болтовни. Он искал порядок в этом хаосе. «Зачем выбирать свидетелем меня? Почему не самого архилектора? Может быть, он считает, что меня легче провести? А зачем ему Луфар? Потому что Луфар выиграл турнир? А каким образом он выиграл? Может, капитан тоже замешан в обмане?» Однако, если Луфары был в чем-то замешан, он ничем этого не выдавал. Глокта видел перед собой обычного самовлюбленного молодого идиота. И у нас есть еще одна головоломка. Глокта покосился на огромного северянина. На изрубленном лице Логина не отражалось никаких преступных намерений, да и вообще никаких намерений. Невозможно было понять, что у него на уме. Кто он? Полный глупец и очень хитрый человек. Можно ли им пренебречь или его следует бояться? «Слуга он или господин?» Ни на один из этих вопросов не было ответа. «Пока». «Ну а это место сейчас лишь тень того, чем оно когда-то являлось», сказал Бояс. Он остановился перед входом в университет и окинул взором ветхие покосившиеся статуи. Потом резко постучал в потемневшую деревянную дверь, так что она заходила на петлях. К удивлению глокты, дверь почти сразу же отворили. «Вас ожидают!» прохрипел древний привратник. Они прошли мимо него и окунулись в полумрак. «Я провожу вас!» Начал старик, с трудом затворяя скрипящую дверь. «Не нужно!» Кинул ему боязнь через плечо, устремляясь вперед по пыльному коридору. «Я знаю дорогу!» ты изо всех сил старался не отстать. Он обливался потом, несмотря на холодную погоду, и припадал на горящую болью ногу. Он так спешил, что не имел времени подумать над тем, откуда лысый мошенник знает это здание. «А он явно очень хорошо знает его!» Бояс шагал уверенно, словно ходил здесь всю жизнь. Он неодобрительно качал головой при виде того, в каком состоянии находился университет, и продолжал болтать. «Нигде и никогда я не видел столько пыли. Как вам это нравится, капитан Луфар? Черт подери, я не удивлюсь, если здесь не прибирались со времен моего последнего посещения. Как можно заниматься науками в таких условиях? Не представляю». Сотни мертвых и заслуженно позабытых адептов угрюмо взирали на них со своих портретов, как будто раздраженные этой суматохой. Они шли по коридорам университета, древнего, пыльного, всеми позабытого здания. Здесь не было ничего, кроме потемневших старых картин и заплесневелых книг. Джозаль никогда не понимал, зачем нужны книги. Он прочел несколько томов о фехтовании, верховой езде, еще парочку о знаменитых военных кампаниях, да однажды открыл огромную историю Союза, найденную в отцовском кабинете, но заскучал на четвертой странице». «Вот здесь мы сражались со слугами делателя», — продолжал бубнить Бояс. «Я хорошо помню, как это было. Они взывали к Канедиасу, умоляли его спасти их, но он так и не сошел вниз. Коридоры в тот день были залиты кровью, наполнены дымом и содрогались от воплей». Джазаль не понимал, почему старый дурак выбрал именно его, чтобы рассказывать свои байки. Еще меньше он понимал, что отвечать могу. «Наверное, это было жестоко», — пробормотал юноша. «Так и есть». — кивнул Бояс. — И я не горжусь этим. Но хорошим людям иногда приходится делать жестокие вещи. — Точно! — внезапно буркнул северянин. Джезаль и не подозревал, что он слушает. Кроме того, тогда была совсем другая эпоха — жестокое время. Лишь в старой империи можно было найти людей, несколько возвысившихся над первобытной дикостью. А срединные земли — это сердце Союза — являлись собой настоящий хлеб. Никчемная страна, где жили постоянно воюющие варварские племена. Самые удачливые попадали на службу к делателю. Прочие оставались дикарями с размалеванными лицами, без письменности и без науки. Они мало отличались от животных. Джизаль украдкой бросил взгляд на Девятипалова. Не так уж трудно представить себе варваров, когда у тебя под боком такая огромная скотина. Однако мысль о том, что прекрасная родина Джизаля была когда-то никчемной страной, а его предки примитивными дикарями казалась нелепой. Этот лысый старик либо пустой болтун, либо лжец, но некоторые важные люди почему-то принимают его всерьез. Джизель всегда считал полезным делать то, что говорят важные люди. Логин вслед за остальными прошел в запущенный дворик, ограниченный с трех сторон полуразрушенными корпусами университета, а с четвертой – внутренней стороной, отвесной стены Аргионта. Все вокруг заросло мхом, густым плющом, высохшим колючим кустарником. Среди бурьяна на шатком стуле сидел человек и наблюдал за приближающейся компанией. «Я ждал вас», — сказал он, поднимаясь с некоторым затруднением. «Чёртовы колени! Я уже не тот, что был раньше». Ничем не примечательный немолодой человек, одетый в поношенную рубашку с пятнами на груди, Боязно осупился и посмотрел на него. «Вы главный хранитель?» «Да, я». «А где все остальные?» э, «Моя жена готовит завтрак, а кроме нее в общем-то, никого тут и нет». «Яичница», — добавил он весело, похлопывая себя по животу. «Что?» «У нас на завтрак. Люблю яичницу». «Рад за вас», — пробормотал бояз, несколько задаченный. «В царствование короля Казимира хранителями дома назначали 50 храбрейших солдат королевской охраны, и они сторожили здешние ворота. Это считалось высочайшей честью». «Ну, это давно прошло», — отозвался единственный хранитель, теребя свою засаленную рубашку. «Во времена моей юности нас было девять. Потом кто-то занялся другими делами, кто-то умер, а новых так и не прислали. Не знаю, кто займет мое место, когда я умру. Желающих мало. Вы меня удивляете. Слушай меня, главный хранитель, я...» Бояс, первый из магов, прошу твоего дозволения подняться по лестнице к пятым вратам, через пятые врата войти на мост и через мост дойти до двери дома делателя. Главный хранитель прищурился. ⁇ Вы уверены? ⁇ Уверен? ⁇ А что? ⁇⁇ спросил Бояс с растущим нетерпением. Да вот, вспоминаю парня, который в последний раз пробовал это сделать. «Я тогда был еще мальчишкой. Вроде бы он был непростой человек, какой-то мудрец или вроде того. Он поднялся по лестнице с десятью крепкими работниками, зубилами, молотками, ломами и прочими инструментами. Заявил, что откроет дом и вынесет оттуда сокровища. Но через пять минут они вернулись обратно и уже ничего не говорили. А вид имели такой, будто ходячего мертвеца увидали». «Что же произошло?» – спросил Луфар. «Не знаю. Одно могу сказать точно. Никаких сокровищ при них не было». «Без сомнения, это очень страшная история», — сказал Бояс. «Тем не менее, мы идем». «Ну, как знаете». Хранитель повернулся и повел их через запущенный двор. Они поднялись по узкой лестнице с истертыми ступенями, прошли по тоннелю сквозь высокую стену Аргионта и оказались в темноте перед узкой двустворчатой дверью. Логин ощутил какое-то странное беспокойство, когда отодвигались засовы. Он передернул плечами, пытаясь избавиться от непонятного ощущения, и хранитель ухмыльнулся ему. «Уже почувствовал, да?» «Почувствовал что?» «Дыхание делателя, как это называют». Хранитель тихо толкнул створки, и они одновременно распахнулись, заливая светом тьму тоннеля. «Дыхание делателя».